Когда Энди попал в Шоу в 1948 ему было 30 лет. Это был невысокий обаятельный человек с песочными волосами и маленькими узкими ладонями. Он носил очки в золотой оправе. Ногти на руках всегда были аккуратно подпилены и безукоризненно чисты. Возможно, это покажется смешным, что я помню о мужчине такие вещи. Но его ногти произвели на меня впечатление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 Энди Дюфресн был одним из них, хотя ему я поверил спустя годы с момента нашего знакомства. Если бы я был в коллегии, слушавший его дело в Портландском суде в 1947, то вряд ли был бы на стороне этого парня. История, вообще-то говоря, довольно банальная. Наличествуют все необходимые элементы такого рода скандалов. Красивая девочка со связями в обществе.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 В июне 1947 года она захотела научиться играть в гольф в клубе «Фэлмоус Хилл». Она действительно брала уроки в течение 4 месяцев. Инструктором был тренер «Фэлмоус Хилла» по имени Гленн Квентин. В августе 1947-го Энди узнал, что Квентин и его жена — любовники. Энди и Линда крупно поссорились 10 сентября 1947 -го года,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 Две пустые бутылки из-под швейцарского пива с отпечатками пальцев обвиняемого, около 20 окурков тех самых сигарет, что обвиняемый приобрел в магазине, и отлитый в пластике отпечаток шин на повороте, в точности соответствующий отпечатку шин на плимуте обвиняемого 1947 года выпуска. В спальне бунгала на софе были найдены четыре салфетки. Они были продырявлены пулями и испачканы порохом. Следователь заключил, что убийца обмотал ствол оружия салфетками, чтобы приглушить звук выстрела. Энди Дюфрессен, получив слово, рассказал о происшедшем спокойно, холодно и рассудительно. Он сказал, что где-то в конце июля до него начали доходить кое-какие сплетни. В начале августа он был так измучен неопределенностью ситуации, что решил устроить проверку.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 «На вечер я поменялся машинами с другом», — ответил Энди, и эта холодная запланированность его действий только усугубила негативное отношение к нему судей и присяжных. Вернув машину другу и забрав свою, Энди поехал домой. Линда, лежа в кровати, читала книгу. Он спросил ее, как прошла поездка в Портленд. Она ответила, что все было замечательно, но ей не удалось присмотреть ничего, что стоило бы купить. С тех пор Энди окончательно уверился в своих подозрениях. Он рассказывал все это совершенно спокойно, негромким ровным голосом, который за все время его показаний ни разу не сорвался, не присекся, не повысился. Каково же было ваше психическое состояние после этого и до той ночи, когда была убита ваша жена? спросил защитник.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 Энди рассказал, и впечатление, которое он произвел на жюри, было наихудшим, какое только можно себе вообразить. Я знал его довольно близко, на протяжении 30 лет, и могу сказать, что ни у кого из встречавшихся мне людей не было такого самообладания. Если у него все было в порядке, то кое-какую информацию о себе он выдавал в час по чайной ложке. Но если с ним что-то не так вам этого никогда не удалось бы узнать. «Если Энди когда-то и пережил темную ночь души, как выразился какой-то писатель, он никогда никому этого не расскажет. Он относился к тому типу людей, которые, задумав самоубийство, не устраивают прощальных истерик и не оставляют трогательных записок, но аккуратно приводят в порядок свои бумаги, оплачивают счета» а затем спокойно и твердо осуществляет задуманное. Это хладнокровие и подвело его на процессе. Лучше бы он проявил хоть какие-либо признаки эмоций. Если бы голос его сорвался, если бы он вдруг разрыдался или даже начал бы орать на окружного прокурора, все пошло бы ему на пользу. И не сомневаюсь, что он был бы амнистирован, например, в 1954 -м.